Глава тридцать вторая Отец стоял в дверях, так же, как и я, в традиционном костюме, только ярко-алого цвета, с зачесанными назад волосами, скрепленными золотыми заколками. Узкие красные брюки были заправлены в высокие сапоги. Прищурившись, он одобрительно кивнул и девушке, явно хваля ее за столь быструю и относительно хорошую работу. Как именно выглядела я, не знала. До да меня это и не волновало. Главное было улучшить момент, возможность, шанс. «Идём», — произнёс он наконец и, дёрнув головой, развернулся, покидая спальню. Я вздохнула и протянула горничный стакан с недопитой водой. Но та покачала головой и вновь кивнув на него, прошептала. допейте «Да же!» Я, удивлённая такой настойчивостью, поднесла питьё к губам и демонстративно залила его содержимое в рот. Сделав последний глоток, силой сунула его в руку девушки и уже собиралась отвернуться, но заметила что-то тёмное. Мне понадобилось мгновение, чтобы осознать, на дне прозрачной чаши лежала та самая или очень похожая на мою пуговица, большая синяя пуговица, покрытая каплями влаги. Но я не успела ничего толком разглядеть, так как девушка тут же обхватила стакан двумя руками, пряча от меня увиденное, а из кабинета послышался разъярённый рык. «Какого тёмного вы там застряли? Мне что, нужно каждый раз...» Дослушивать я не стала, и даже не взглянув на прислугу, поторопилась покинуть спальню. Веркор ждал меня у выхода из покоев в сопровождении уже знакомых мне коротко стриженных стражей. Мужчины с совершенно невозмутимым выражением лиц словно смотрели сквозь меня. Только на секунду лицо одного из них, более молодого, дрогнуло, когда из-за моей спины показалась та самая горничная. Стражи обошли меня с боков и замерли с двух сторон, как и несколько дней назад, только стояли чуть дальше, оба в полной боевой готовности. Их ладони поблескивали алой магией, чуть отсвечивающий на серебристых пряжках кожаных ремней и украшенных металлом ножен коротких кинжалов. Меня даже не удивило, что оружие было закреплено так, чтобы я не смогла дотянуться до него, не перегнувшись через стражников. То есть у одного на правом, а у второго на левом бедре. Но это была мелочь. Уверенность, что всё получится, росла во мне с каждой секундой. Выпрямив спину... Я сделала шаг навстречу своему жениху. Он же, глянув мимо меня, развернулся и направился вперёд, не дожидаясь, пока мы последуем за ним. В полном молчании мы преодолели ряд тёмных коридоров и картинных галерей, больших и не очень залов, украшенных позолотой, но пустынных, как и прежде. Затем спустились по широкой лестнице и вышли во двор колодец, окружённый со всех сторон каменными стенами. Посреди выложенной брусчаткой и покрытой кучками конского навоза площадки стояла богато украшенная карета, к которой, не останавливаясь, направилась горничная, что всё это время тихо следовало за нами. Дверца повозки распахнулась, и она быстро шмыгнула внутрь. Я только успела заметить, как блеснуло на солнце золотистое плетение, покрывающее поверхность хорошо обработанного и пропитанного лаком дерева. Подхватив за локоть, Веркур повёл меня в сторону от экипажа туда, где отдельно стояли несколько оседланных лошадей. Я, немного озадаченная происходящим, двигалась словно по инерции, следуя и подчиняясь его движениям. Молча шагала рядом с мужчиной, и даже с первого раза, без окриков и подначек, легко забралась в неудобное женское седло. И только тут, сделав очередной глоток пахнущего скотным двором воздуха, посмело выразить неудовольствие. «Седло, неудобное мне, это специальное женское седло, и именно в нём ты будешь сидеть, как настоящая уважаемая светлая, а не какая-то служивая контрактница». Не дав мне закончить, прервал Веркур. «И ещё, даже не надейся сбежать, милая». После этого он запрыгнул на своего коня, развернул его и направил к высоким решётчатым воротам. Приказав себе сидеть тихо, я потянула лошадь за узцы и последовала за ним. Перед нами уже двигалась повозка с прислугой, а за моей спиной стражи, также верхом. Я решила, что так невероятно мне просто не могло повести, и даже успела выстроить в голове несколько возможных маршрутов до площади цветов. Но как только высокие ворота распахнулись, все мои надежды пошли прахом. По ту сторону высоких каменных стен прямо посреди дороги стояло несколько десятков полупрозрачных фигур, а за ними, в начале улицы, еще около десятка стражей. Эти, в отличие от своих замаскировавшихся коллег, были вполне обычными. — Тёмные, — прошептала я, видя, как очередной кусочек моей надежды быстро и тихо исчезнуть откалывается и с грохотом падает на землю. «Сбежать от трёх-четырёх воинов я, лишённая магии, возможно, ещё смогла бы, но вот от целого отряда...» «Ха!» — насмешливо раздалась с левой стороны, где уже успел пристроиться Веркур. «Ты же не думала, что нас будет всего четверо? Не смеши меня, Ани, ты ведёшь себя как дура». Воины, стоявшие группой перед выездом, расступились, пропуская вперёд карету и обтекая нашу процессию с обеих сторон. превращаясь из толпы кошмарных призраков в не менее жуткий призрачный конвой. Те, что находились дальше, сверкая на солнце серебристыми пластинами, украшающими парадную форму, двинулись вперед, скрываясь из вида за поворотом улицы. Я нахмурилась, соображая, что такое количество сильных магов непременно станет проблемой для меня. А еще возник вопрос. если ли у Веркура такие мощные ресурсы, то отчего построение портала в дом Кира заняло столько времени? Неужели всё дело в том, что это были люди не моего отца? А тогда кто? Мы двигались вперёд по широкой улице, освобождённой от повозок и всадников, ведущей прямо к главному храму. Удивительно, но и прохожих на тротуарах было мало, хотя мы находились практически в центре города, чуть южнее главной площади. Я поймала несколько восхищённых взглядов юных девушек, явно привлечённых моим нарядом, но всё же было больше недовольных и даже злых. Женщины поджимали губы и отводили глаза. Мужчины же, наоборот, оглядывали нас с какой-то смесью превосходства и пренебрежения. Я поняла только одно – все эти люди недовольны, и дело тут не столько в том, что их заставляли расступаться и пропускать нас, как в чём-то ещё. «Что происходит?» — обратилась я к магу. «О чем ты?» — вскинув бровь и от дороги, бросил Веркур. «Эти люди, они...» «Они всегда чем-то недовольны», — ответил, словно выплюнул маг. «А конкретно сейчас тем, что сегодняшний день объявлен ярмарочным, поэтому все храмы закрылись, в том числе и на площади. Но сегодня только для нас, дитя, он будет открыт. А все это столпотворение в срочном порядке сейчас разгоняют». что Я удивлённо охнула. «Но люди...» И тут же замолчала, наконец, сообразив. «Вот он, мой шанс сбежать. Если сегодня в столице ярмарка, то на всех площадях, в том числе и на площади цветов, должны стоять портальные врата. Несколько дней назад именно они позволили нам с Киром в очередной раз скрыться от преследования. В тот момент я была уверена, что наш путь, искажённый артефактом, затерялся в портале». Тогда как на нас вышла Веркур? О чём ты думаешь, детка? Благостно улыбаясь какой-то разодетой Матроне в сопровождении пятерых мужчин в форме, обратился ко мне маг. Я уже устал повторять, что сбежать тебе не удастся. Как вы нас нашли? Наконец задала давно мучивший меня вопрос. Как вам удалось обнаружить там наше местонахождение? Там? Веркур повернулся ко мне, чуть прищурившись, и уточнил. На границе? Я мысленно вспомнила всех тёмных. Значит, мы были так близко. И Эрик выстроил к нам портал напрямую, быстро и чётко. Киру брал защиту, полагаю, чтобы дать Хаэру возможность отследить себя и забрать. Хаэру? Задумчиво протянула я, понимая, что там, в лесу, был совсем не Хаэр. Да, маг неприязненно передёрнул плечами. Гоняясь за этой псиной, мы уничтожили половину трущоб. «Уничтожили?» — понимающе повторила я. «Трущобы?» Спалили к тёмным рынок, что уже давно был как бельмо на глазу. Ну и приструнили кое-кого из местных. Маг весело рассмеялся. Хоть какая-то польза от этого урода, хотя он и сбежал. Я отвернулась, больше не желая слушать, с ужасом понимая, что тот самый огненный вал, что мы с Киром видели в лесу и под чей удар чуть не попали, — всё это снова он, Веркур. «Но ведь там наверняка были люди», — ухнула от ужаса. «Там же могли погибнуть невинные люди. То не люди, милая, а грязь. Выродки, смески, цирк родов а не благородные светлые». Мы приближались к храму, и я начала непроизвольно оглядываться вокруг, стараясь запомнить каждого призрачного стража и, главное, подсчитать их точное количество. А еще с каждой минутой вокруг нас... Становилось все больше и больше людей. Теперь те не жались к стенам, а плотной толпой стояли на брусчатке, по краям дороги, громко выкрикивая не только одобрительные возгласы, но и проклятия. Магию никто из горожан использовать не посмел. «Хватит вертеться!» — не выдержал Веркур, склоняясь ко мне и с силой дергая за локоть. Не ожидавшая подобного обращения, я чуть не завалилась назад, рискуя упасть с лошади. но смогла удержаться, уцепившись за гриву. Только прошипело тихое ругательство сквозь стиснутые зубы. А крепкие руки мага тут же обхватили меня и одним движением выдернули из седла, перетаскивая и усаживая прямо перед собой. Я попробовала рыпнуться и оттолкнуть его пальцы. Да и сидеть с упирающейся в бок лукой седла было очень неудобно. Тут же появился один из сопровождающих нас стражей, вызвав целую волну испуганных и восхищенных возгласов. Он подхватил лошадь под узцы и чуть придержал, пропуская Тора и Вертоса вперед, а сам пристроился в хвосте процессии. «Какого?» Я заилозила на месте, пытаясь развернуться, но нарядные одежды мешали мне принять более удобное положение. «Отпустите меня сейчас же!» «Сиди тихо, я хочу тебе кое-кого показать!» «К тому же есть надежда, что Кир не разочарует меня, и вскоре тоже появится». «Да как вы не понимаете?» Я последний раз дёрнула плечом. «Кир сбежал от вас всех, слышите? Он вырвался. и Я гарантирую, что он не вернётся, а за мной уж точно. А я могу тебе гарантировать, что он появится в самом скором времени». «Вы что, ничего не понимаете?» – прошипела ему И тут же дернулась, когда крепкие пальцы обхватили мой подбородок и, продолжая удерживать, повернули голову в сторону, хотя в этом не было особого смысла. И замерла, неотрывно следя за парой, застывшей на краю тротуара в первом ряду. Папа и мама, они стояли там, неподвижно следя за нами. Ярость и ненависть, написанная на лице отца, контрастировали с маминой растерянностью и беспокойством. Они просто стояли и безмолвно следили за нашей приближающейся процессией. Когда мы поравнялись с ними, Веркур склонился к моему уху и ехидно прошептал. «Видишь, я даже твоих продажных мамочку и папочку позвал». Затем раздался смешок. «Поверь, Кир тоже не заставит себя долго ждать». Повела головой, стараясь вырваться из обжигающих пальцев мага. Но он лишь сильнее сжал. заставляя меня смотреть, хотя я и не думала отворачиваться. В тот момент, когда мы с Веркуром оказались максимально близко к моим родителям, отец поднял руку и поправил шейный платок, повязанный над воротом белой рубашки, концы которого терялись под темно-синим пиджаком. Я с силой стиснула луку седла, за которую держалась одной рукой. Верхняя пуговица на пиджаке отсутствовала, синяя. как раз в тон костюмной ткани. Губы непроизвольно расползлись в улыбке, когда я оторвала взгляд от пустой петлицы и всмотрелась в лицо отцу. Он быстро ответил мне такой же улыбкой, мимолетной, полной облегчения, а потом оскалился и беззвучно произнес, уже явно обращаясь к Веркуру. «Ты пожалеешь». «Это вряд ли», — хохотнул маг и отпустил мой подбородок, снова выпрямляясь и внимательно осматривая улицу впереди. но что там ещё такое? Чего стоим?» «Всё почти готово, уважаемый!» послышалось откуда-то из-за замершей впереди кареты с прислугой. «Просто народ недоволен, они отказываются добровольно покидать площадь». «Плевать, поторопитесь!» — рыкнул Веркур. «Расчистите нам путь к храму и поживее!» Лишь на секунду отвела взгляд от родителей, а когда повернулась обратно, их уже и след простыл. Я хмыкнула, в очередной раз обозвав себя дурой. Конечно, уже кто-кто, а они смогут за себя постоять. Снова посмотрела вперёд, пытаясь понять, в чём конкретно причина нашей остановки, и удивлённо вскинула брови. Оказывается, погружённая сначала в свои мысли а затем полностью сосредоточенная на родителях, я даже не заметила, что мы уже приблизились к краю площади цветов, а там довольно большое пространство, знакомое мне с самого детства, было заполнено многочисленными палатками, снующими туда-сюда горожанами в ярких праздничных нарядах, городской стражей, поддерживающей относительный порядок и спокойствие. По трем сторонам площади стояли высоченные каменные врата, из ярко-синего сияния которых практически без остановки появлялись все новые гости столицы. Стражи, поблескивая на солнце металлом, пытались оттеснить людей к краям площади, но у них ничего не получалось, так как на месте только что вытесненных горожан появлялись все новые лица. И казалось, эта суматоха, наполненная криками возмущения и громкими приказами воинов, будет длиться вечно. То тут, то там вспыхивали искры чужой силы. Кто-то пытался противостоять напору стражей магией, что было плохой идеей. Это воспринималось как нападение на представителей власти. Я невольно хмыкнула, наблюдая за тщетными попытками воинов расчистить площадь. И во мне с каждой секундой росла уверенность, что разогнать эту толпу им не удастся. К такому же выводу пришел и Веркур. Одним плавным движением он спрыгнул с коня и сдёрнул меня на землю. Тихо шипя ругательство, я рванула было в сторону образовавшейся бреши в призрачной стене сопровождающих нас охранников. Но за моей спиной незамедлительно раздалось тихое ругательство, а тело в миг отказалось мне повиноваться. По телу словно электрический разряд прошёл, опаляя кожу и принеся с собой острую боль. Она охватывала каждую клеточку, стягивая кожу. Тут же вспомнила о забытом подарке моего жениха отца. Рвана выдохнула и пошатнулась, споткнувшись о камень брусчатки. Колени подогнулись, и я бы совершенно точно рухнула на землю. Но крепкие руки мага тут же подхватили меня под локоть, довольно сильно дёргая и встряхивая, как тряпичную куклу. «Далеко собралась? Я предупреждал тебя, чтобы не смело рыпаться», — проговорил он тихо и отрывисто. «Тёмная!» — прошипела, — косясь на стражей, что тут же сомкнулись плотной стеной, скрывая от меня призрачный путь к бегству. Облизав губы, я попыталась снизить градус его злости. Вы же понимаете, что это... Без сомнения, он понял, о чём я попыталась сказать. Может, плохо повлиять на ребёнка. Я уверена, что подобные вещи недопустимы для... Послушай, милая... Мужчина неожиданно расслабился. Его тон, лёгкая улыбка... появившаяся на благородном и красивом лице. Добрый, практически нежный блеск глаз. Всё это выглядело невероятно жутко. Лёгкий озноб прошёл по моему телу, заставляя все волоски встать дыбом, а позвоночник покрыться инеем. В эту секунду я поняла, что ничего хорошего не услышу, но всё равно оказалась совершенно не готова к следующим его словам. «Ты же понимаешь, что даже без рук и ног навечно прикованная к постели, он наклонился так, что теперь его лицо заслоняло от меня не только диск солнца, но, кажется, и весь окружающий мир. «Сможешь выносить мне идеального наследника, того, кто взойдет на трон и станет лучшим, поверь мне, самым лучшим, что заслуживает этот мир». «Что?» — с трудом выталкивая это слово из сведенного спазмом горла, Я неотрывно смотрела в чёрное пятно, в которое превратилось лицо моего настоящего и совершенно ненормального отца. «Не...» Закончить я просто не сумела, не веря его словам. Нет, будь он сколь угодно сумасшедшим, ненормальным или помешанным на месте и власти чудовищем, но то, о чём сейчас говорил Веркур, было просто невероятно. «Вы не посмеете...» Наконец мне удалось произнести это вслух, хотя перед глазами все еще стояла яркая и такая жуткая картина моего возможного будущего, что он нарисовал. «Нет, да вы просто... Как вы можете такое говорить? Вы...» Мой голос осип, но я продолжила. «Вы не сможете так поступить с собственной дочерью. То, что вы говорите, ужасно и... Я сделаю это, если ты совершишь еще хоть один неверный шаг». «Веришь?» Он снова выпрямился и чуть развернулся, разглядывая что-то или кого-то в толпе. Затем снова посмотрел на меня своим чистым и невинным взором. Улыбнулся нежно и воодушевленно повторил. «Веришь?» Я молча кивнула, не в силах ничего больше сказать. Выдернула из его сильных пальцев свою руку и поправила перекошенный костюм. Ноги отказывались идти. Колючий ком ужаса, застрявший в горле, никак не проталкивался дальше, лишая меня возможности сделать вдох. В голове ярким пламенем горела только одна мысль – бежать, как можно быстрее и как можно дальше. «Как же звали того мага? Эрик?» Он оказался абсолютно прав, когда говорил, что моя мнимая беременность – залог моего выживания. Этой мыслью я жила все последние дни и была твердо уверена – что Веркур не причинит мне никакого вреда, поскольку я ношу под сердцем его внука. Но всё оказалось ещё ужаснее, и если отец заподозрит, что никакого ребёнка нет, меня не просто четвертуют, а замучают до смерти, если уже сейчас он готов совершить те жуткие вещи, на которые я намекал. Без рук и ног, навечно прикованная к постели, ты всё равно сможешь выносить мне идеального наследника». «Бежать. Как можно скорее. И даже брачные узы не остановят меня. Что значит магия по сравнению с тем, что может меня ожидать по возвращении обратного дворец? Ведь как бы ни был безумен Веркур, он должен понимать, что я не оставлю попыток вырваться. И в этом случае единственное, о чём я буду мечтать, — о смерти. Тёмное. На его месте я бы действовала наверняка. Бежать. Но как?»